«Посмотрим», — неопределенно протянул приятель и как-то пакостливо ухмыльнулся. «Посмотрим, что ты скажешь после знакомства с ней. Зальфия просто-таки безумно хотела с тобой пообщаться. По-моему, ее не сильно обрадовала весть о том, что ты встречаешься с ее любимой племянницей». «И что?» Дальшерс нисходительно покачал головой. «Не беспокойся за меня, кузен. Думаю, наш разговор...» пройдет к взаимному удовольствию обоих сторон. Я всегда умел ладить с женщинами. Мы с Вашарием переглянулись и согласно заулыбались. Ну-ну, кажется, в скором будущем моего желтоглазого красавчика ждет большое разочарование. Впрочем, может, оно и к лучшему, а Зальфия с него с немного много собьет. «Зальфия приглашена на завтрашний бал», — произнес с сарказмом Вашарий. «Полагаю, Она вряд ли откажется от удобного случая подловить тебя и высказать в лицо все претензии. Так что начинай готовить оправдательную речь. Моя улыбка немного поблекла. Нет, Дальшера не мешала бы проучить, но не при таком скоплении народу. Боюсь, запали праведного гнева, направленного на наши с ним добрачные постельные отношения, тетушка окончательно растопчет мою репутацию». Нашла чего опасаться. Мудро шепнул внутренний голос. «Киота, поверь, у тебя есть проблемы куда важнее того, какие новые сплетни о тебе породит выход Казальфии. Или уже забыла про вновь пробудившийся дар универсала?» Я окончательно погрустнела. Тяжело вздохнула и посмотрела на Дальшера, который в этот момент как раз с бахвальством ответил Вашарию. «Меня подобным не запугаешь!» Приятель скептически хмыкнул, но не стал продолжать перепалку, уловив резкую перемену в моем настроении. Замолчал и Дальшер, удивленно вскинул брови при виде моего расстроенного лица и ласково накрыл мою ладонь своей рукой. — Что с тобой? — заботливо спросил он. — Плохо себя чувствуешь? Позвать целителя? — Не надо. Я тоскливо понурила плечи и шепотом поинтересовалась. — Скажи... «Так что вы решили делать со мной? Отправите в ссылку? Или...» Окончание фразы камнем упало в тишину комнаты. Я не смогла выдавить из себя признания в самом страшном страхе. Вдруг Дальшер и Вашари уже приговорили меня к смерти? Вдруг вся эта дружеская болтовня призвана лишь усыпить мою бдительность, а за порогом уже ждет штурмовая группа боевых магов? которой отдали приказ уничтожить некстати объявившегося универсала. «Дурочка моя!» Дальшер без особых проблем понял, какие недостойные сомнения гложат меня сейчас, и печально покачал головой. «Когда ты, наконец-то, начнешь мне доверять?» Его вопрос остался без ответа. Я упрямо смотрела в сторону, внутренне подобравшись. Жизнь научила меня, что подлости стоит ожидать от каждого. Только расслабишься и признаешь кого-нибудь своим другом, как он с величайшим удовольствием окунет тебя в грязь, подставив самый сложный момент. — Мы еще ничего не решили, — произнес ваш Шарий и неспешно прошелся по комнате. — Что скрывать? Ты нам подкинула очень и очень непростую задачку. Ладно бы все произошло без свидетелей, но, увы, очевидцами стали слишком много людей. своим подчиненным я бы мог приказать молчать. правда далеко не факт, что столь огромный секрет в конце концов не стал бы достоянием общественности. Но леону и афару заткнуть рот при всем желании не могу. постой я приподняла палец, осененная внезапной догадкой, но если мой дар восстановился, значит ли это что и районер отныне универсал? Дальшер и Вашарий переглянулись. По их несколько ошеломленному виду я поняла, что о подобной возможности они не подумали. Приятель приглушенно выругался и потянулся к мыслевизору. Быстро набрал какой-то номер и замер, уставившись отсутствующим взором куда-то поверх моей головы. Лишь его губы слегка шевелились, показывая, что на самом деле он сейчас ведет напряженный беззвучный диалог. Прошло, наверное, не более пяти минут, но мне они показались настоящей вечностью. Наконец Вашарий закончил разговор. Устало опустился на стул подле моей кровати и задумчиво потер лоб, обдумывая услышанное. — Ну, так что? — поторопил его дальше. Рай не — райнер сбежал? — Нет. — медленно проговорил тот. — Он по-прежнему сидит в одиночной камере. В его ауре... Не произошло никаких изменений. Я на всякий случай распорядился увеличить охрану, хотя эта предосторожность во многом излишняя. Если в Районире пробудился дар универсала, он не оставит от тюрьмы и камушка. Ничего не понимаю. Растеренно проговорил дальше. Но почему тогда это случилось с Киотой? Районир после потери дара остался магом высшего уровня подчинения в то время как она обладает лишь вторым. Покосился на меня и торопливо поправился. Точнее, первым. По логике, именно он должен был первым восстановиться. Есть только одно существо, способное дать ответы на все наши вопросы. Я откинулась на подушке. Священная змея Вария. Необходимо ее найти и заставить забрать у меня этот проклятый дар. Тогда все проблемы решатся сами собой. Найти божество? Вашари переглянулся с дальшером, и мужчины, как по команде, расплылись в кривых усмешках, после чего приятель продолжил. «Киото, милая, ты ставишь невыполнимые условия». «Ну да, конечно», — моментально оскорбилась я. «Куда проще сослать меня с глаз подальше или же вживить чип, зная, что в любой момент он может разнести мне голову на мелкие кусочки?» «Нет». «Идея интересная», — неожиданно поддержал меня Дальшер. «Почему бы не попробовать? Киота права. Это куда лучше того, до чего мы дошли своим умом. И потом. У меня скоро отпуск. Я с удовольствием проведу его вместе с ней на аварии. Что может быть приятнее охоты на Бога в свободное от работы время?» Привлек меня к себе и ласково прошептал на ухо, стараясь говорить так, чтобы и Ивашари его услышал. «Дорогая, представь, как это будет здорово! Только ты и я заодно постараемся отыскать твою маму, раз уж подчиненные моего кузена с этим до сих пор не справились. И потом... Я уже соскучился по сестре. Думаю, мы замечательно проведем время». Вашарис скривился, вряд ли довольный, что его не приглашают участвовать в этом, на мой взгляд, весьма сомнительном приключении. «Пробормотал?» даже не пытаясь скрыть скепсиса в голосе. «Все это, конечно, замечательно, но что нам делать сейчас? Киота приглашена на завтрашний ужин, который наместник дает в честь короля, и он наверняка захочет с ней переговорить. Как-никак именно при ее непосредственном участии заговор оказался раскрыт. Как мы ему объясним совершенно недопустимое состояние ее ауры?» «Маскирующее заклинание?» — Робко предложила я. Однажды Дальшер им уже воспользовался, когда надо было скрыть мои способности. — Хорошее предложение, но вряд ли оно сработает. Вашарий с сомнением покачал головой. — Тицион постоянно носит мощнейший амулет, рядом с которым любые чары моментально развеиваются. Поэтому, кстати, задумка Элериона убить его при помощи магии с самого начала была обречена на провал. Нам не удастся провести короля. Я задумалась, нервно теребя одеяло. Неужели нет никакой возможности обмануть Тициона? Давай рассуждать логически, Киото. Длительное во времени заклинание пропадает, когда исчезает магическая нить, его подпитывающая. Моя же аура сейчас обладает буквально неограниченными возможностями самоподдерживания. Что мешает замкнуть контур таким образом? чтобы маскировка постоянно самовозобновлялась. Конечно, надолго меня не хватит, поскольку универсал из меня пока аховый, но вряд ли король уделит какой-то там байстрючке, по воле случая, участвующей в раскрытии заговора, много времени. А если воспользоваться амулетом с определенными магическими свойствами, то дело окажется вообще плевым. Некоторые драгоценные камни так преломляют силовые линии, Что превращают их в подобие ленты Мебиуса. Тогда обойдемся даже без энергозатрат. Я полагаю, попробовать стоит, медленно проговорила я, обдумывая последние детали. Идея казалась шикарной, но вдруг я проглядела в ней какое-нибудь уязвимое место, после чего быстро поделилась своими соображениями с приятелями, пусть тоже голову поломают. Они долго молчали но, вопреки моим ожиданиям, не спешили начинать спор. Затем негромко рассмеялись, и я надулась, решив, что потешаются надо мной. — Нет, все-таки иногда я жалею, что позволил тебе уйти из департамента, — проговорил Дальшер, — надо было заставить тебя остаться. Какого ценного сотрудника я потерял? — Да, — согласно кивнул Вашарий. — Киота, милая, честное слово. Если когда-нибудь захочешь оставить свою убыточную частную практику, только свистни. И я с величайшим удовольствием перекуплю тебя у кузена, какую бы цену он тебе не предложил. — Увы, я в любом случае вряд ли смогу с тобой конкурировать. Дальшир весело пожал плечами. Киота наотрез отказалась работать под моим началом еще из-за наших отношений. Так что у тебя неоспоримое преимущество, кузен. Вашари печально скривил уголки губ, но удержался от каких-либо замечаний. Лишь в глубине его темно-карий глаз мелькнул и тут же пропал лучик искреннего огорчения. Видимо, слова Дальшера его действительно сильно задели. «С каким удовольствием! Я поменялся бы с тобой местами, кузен!» Вдруг услышала я его голос у себя в голове. «Право слово. Ты не заслуживаешь такого счастья!» Я растерянно кашлянула и мигом уткнулась взглядом в зеркало, затем неимоверным усилием воли заставила себя успокоиться. «Все в порядке, Киото, не паникуй, иначе Вашари обязательно догадается, что ты невольно подслушала его мысли, и тогда ты точно сгоришь со стыда». «Значит, решено». Приятель, не подозревая, что в очередной раз выдал мне свои чувства, поспешил замять скользкую тему. Завтра с утра поставим на Киоту маскировку. Я позаимствую из ведомства амулет со схожим действием, правда, не такой мощный, и проверим ее расчеты. Если не сработает, придется солгать королю, что его отважная спасительница еще не оправилась после боевых ран. — Заодно позаботься, чтобы твои люди не проболтались, свидетелями чего стали при освобождении Киоты. Ядовито посоветовал Дальшерк. — Не беспокойся за моих подчиненных, — парировал Вашарий. — Лучше потрудись, чтобы из департамента не было утечки. Допросы Эллириона и Афара поручены твоим сотрудникам. Я печально вздохнула при имени секретаря-наместника. Легонько тронула дальше за рукав, и тот живо обернулся ко мне. — Скажи, а что будет с Афаром? — жалобно поинтересовалась я. — Неужели ему тоже грозит пожизненная ссылка? Он же пытался меня спасти и не убивал Хоралию. Дальшер и Вашари переглянулись. Приятель чуть заметно качнул головой и выразительно пожал плечами, после чего с сочувствием посмотрел на меня сверху вниз. — Прости, Киота, но это не нам решать, — проговорил он. — Все в руках Тициона. Если желаешь, сама задай ему завтра этот вопрос. Возможно, твое заступничество заставит короля проявить великодушие. Научти, тебе придется быть очень убедительной. Я думаю, на этом нам стоит завершить наш визит. Оборвал кузена Дальшер, заметив, что я украдкой сцедила зевок в ладонь. Киота устала. Пусть отдохнет. Ей надо набраться сил перед балом. Быть может, мне действительно стоит сказаться больной? Спросила я, уже чувствуя, как мои глаза предательски слипаются. Боюсь, у меня нет достойного наряда, чтобы быть представленной его величеству. О, об этом не беспокойся. Дальшир тихонько рассмеялся и поцеловал меня в лоб. Затем заботливо подтолкнул одеяло. Дорогая, уже завтра утром я пришлю тебе лучших портных, какие только имеются в этом захудалом городишке. И даже не думай отказываться. Поверь, ты сама за все заплатишь. Мы с Вашарием посовещались и пришли к выводу, что ты заслуживаешь хорошего вознаграждения за все пережитое. Я недовольно поджала губы. Откровенно говоря, выглядело все так, будто они наконец-то нашли повод дать мне денег таким образом, чтобы не особо оскорбить при этом. Но возражать не стала, уже балансируя на грани сладкой дремы. В конце концов, почему бы и нет? Я ведь рисковала жизнью. Неужели должна отказываться от балла и аудиенции у короля. Во-первых, я хочу помочь Афару. А во-вторых... Во-вторых, что скрывать? Надеюсь, хотя бы краешком глаза увидеть представителей своего рода. Наверняка они тоже приглашены. Я почти заснула, но покоя не давала какая-то мысль. Она противно зудела у меня в голове, все никак не желая оформиться окончательно. Ах, да! Я же забыла рассказать, что на крыльце дома Зальфии На меня напал не Эльрион. Впрочем, ладно, еще успеется. Вряд ли неведомый преступник рискнет повторить попытку теперь, когда рядом будут и Дальшер, и Вашарий. И магический потенциал у меня теперь возрос многократно. Не стоит, пожалуй, будоражить приятелей новым рассказом, иначе ведь точно запрут от греха подальше под надежной охраной».